Находки и девушка «Ну, хватит уже, Анти! Со мной все в полном порядке!» Я попытался вызволить свою пострадавшую руку у дотошного доктора в лице моей прелестной спутницы. «Странное у тебя понятие о нормальности. Не мешай!» Довольно строго пресекла она мои попытки. Ради поддержания своего реноме еще немного посопротивлялся, а девушка по-хозяйски извлекла из моего кофра инъектор, вставила в него какой-то только ей одной известный картридж и сделала мне укол чуть выше перелома. Стало заметно легче, а резкая пульсирующая боль перешла в более приглушенное состояние. Затем она взяла один из аэрозольных баллончиков и, распылив его содержание, превратила в подобие гипса, который наложила мне на пострадавший участок. Потом зафиксировала руку в согнутом положении на груди. Благо обрезков кабеля вокруг было достаточно разбросано. Настроение у меня совсем улучшилось. Мы сидели на нижнем пролете боковой лестницы в компании с нашими механическими друзьями. «Слушай, Анти, а куда мы теперь двинемся?» «Нам нужно туда», — она указала направление вверх по лестнице и продолжила. «Постараемся найти более короткий маршрут, и, если повезет, средство нашего передвижения». «А смехом как?» «Да все просто. Забери его мимо кристалл с собой. Думаю, что он против не будет». Она хитро прищурилась и подмигнула мне. После случившегося сегодня он тебе доверяет. Кстати, пополни потерянную энергию и биологическую массу. Она протянула мне разведенный биоконцентрат. — Правильнее говорить поешь, — поправил ею я. — Поешь. Тебе сейчас это нужно в большом количестве. В колонии нанитов нужен строительный материал, чтобы поправить тебя. — Вылечить? — Нет. они будут править и переделывать твою структуру настояла она на своей терминологии а я чуть не подавился концентратом э, в смысле понимаешь в чем дело когда на ниты приступают к лечению то они сначала проводят анализ повреждений полученных тобой после чего приступают к их ликвидации но в их программу входит и предотвращение полученных травм впоследствии. Поэтому они делают профилактику, изменяя слабые участки на свое усмотрение. Ты, главное, не волнуйся. На твой внешний вид эти преобразования не повлияют. Успокоила меня, Анти. Очень хочется этому верить. А то превращусь в уродливого монстра и... И не сможешь произвести на меня нужного впечатления. Ведь именно этим... Ты занималась, ввязавшись в бои механоидов? — И не удивляйся, твою психологическую составляющую я легко расшифровываю, только не буквально, а на чисто эмоциональных проявлениях и всплесках. — Ладно, телепат, когда трогаемся? — задал я первый, что был на уме вопрос. — Забираем мимо кристалл, у меха и пошли. — Вторично за последнее время? Я произвел процедуру изъятия мимо из медр механоида и разместил его в одном из небольших изолированных карманов своего кофра. В этот раз никакого сопротивления не было. Привык ко мне, наверное. Немного посидев на ступенях, ведущих вверх параллельно стене и прерывающимися несколькими площадками устроили быстрые сборы. Но, собственно, собирать особо было нечего. Сразу по завершению столь важного дела Анти решительно направилась вверх, а я последовал за ней. Преодолев один из первых пролетов, я задрал голову, чтобы оценить предстоящее восхождение и... «Стой!» — решительно заявил я. «Есть неподлежащее обсуждение предложения. Давай в авангарде буду я». «Что не доверяешь?» — язвительно хихикнула она. — Ну, не в этом дело, — смущаясь, я отвел взгляд. — Поверь, так будет лучше. — Ну, ладно, — девушка пожала плечами. — А то ты действительно как-то разнервничался. Ну, давай, иди первым. Только наверху я укажу дальнейшее направление. — Без проблем. Я обошел ее и возглавил наш сводный отряд. Паучки-механоиды следовали рядом. Тридцать лестничных пролетов метр по два высотой и пятнадцать промежуточных площадок, располагающиеся после каждой пары, дались мне тяжело. Ноги гудели и слегка подрагивали в коленях. Рука разболелась и пульсировала болью, а в висках стучало от напряжения. — А ты хорошо держишься для раненого. — Стараюсь. Не сказал, а выдохнул я из себя ответ на прозвучавший комплимент. Мы сделали остановку перед дверью на самой верхней площадке. Анти смотрела мою травму и произвела очередную инъекцию обезболивающего и какого-то лекарства, пояснив, что оно поможет колонии нанитов ускорить процесс моего ремонта. Да я не возражал. Тем более, что после этой процедуры стало действительно легче. Когда все действия по моему лечению были закончены, паучки шустро разобрались с замком и открыли нам доступ в небольшой тамбур перед выходом в параллельный ангару коридор. Я заметил, что в тамбуре по боковым стенам располагались горизонтальные амбразуры с застывшими стволами какого-то оружия кинетического действия. Интересное наблюдение. Я обратил на это внимание Анти, и она сразу пояснила, что это охраняемый коридор, ведущий в хранилище, где обычно находятся элементы особого назначения. Ну, например, части вооружения и боеприпасов, ремонтируемых кораблей. И выходов из них много, поэтому, получив туда доступ, можно свободно перемещаться в любых интересующих нас направлениях. И что нам крупно повезло в том, что защита неактивна. Огружающая обстановка и внешний вид помещений в корне отличался от виденного ранее хаоса в ремонтном ангаре. Наверняка сюда не проникла ударная волна. Все выглядело вполне целым и достаточно чистым. Через несколько десятков метров Анти активировала автономное аварийное освещение и передвигаться стало гораздо комфортнее. Со мной тоже проходили странные изменения. Во-первых, усталость и боль больше не мучили меня. Во-вторых, появилось ощущение легкости во всем организме, которое постепенно возрастало. В-третьих, я внутренне ощущал... необъяснимый прилив сил и выносливости. Но спрашивать пояснений по поводу происходящего со мной у своей спутницы я пока не стал. Вдруг, абсолютно неосознанно, я остановился у одного из попавшего на пути шлюза, совершенно не отдавая себе отчет о причине столь внезапного проявления интереса к помещению, скрывавшемуся за ним. Я понять не мог, откуда у меня взялась такая непреодолимая тяга. — Манти, мне нужно туда попасть. — Что там? — как сам нам было проговорил я. Девушка, недолго размышляя над моей просьбой, занялась разблокировкой запорного механизма, используя посильную помощь механоидов-паучков. Минут десять они затратили на вскрытие, не больше, и после чего перед нами открылся вход в небольшую комнату, на противоположной стене которой находились такие же створки. Это модуль перемещений для технического персонала, пояснила Анти. Можем им воспользоваться, только нужно решить проблему с энергопитанием. Ну, уж не знаю точно, что именно предприняли мои компаньоны, но спустя еще минут сорок копошение в силовых камерах, проходящих в специальных коробах. По всей длине коридора свет внутри модуля загорелся. На небольшой панели внутри активировались пока непонятные для меня символы. Прошу, и девушка сделала приглашающий жест рукой. И я тут же воспользовался приглашением. Выбрал конечную точку, полагаясь на свое чутье, дотронулся, До примеченного мною символа и модуль тронулся только почему-то не вверх или вниз, а сначала вперед, затем в сторону, а уже позже вниз. Так мы и петляли некоторое время, пока не застыли где-то в недрах этого гигантского объекта. Двери створки открылись, и мы оказались в странном хранилище невероятных размеров. Оно не напоминало ничего». Огромные залы, от потолка до пола, заполненные конструкциями, поделенными на много ярусов, похожих на грозди, только плоды у этих гроздей выделялись своей неординарностью. Это были небольшие коконы, сантиметров шестьдесят в диаметре и длиной не более полутора метров. И их было много, очень много. Я сфокусировал взгляд на одном из них — Надеюсь на то, что мой внутренний секретарь выдаст подсказку. Чуда не произошло, и мой мысленный запрос на идентификацию остался без ответа. Надо получше расспросить Анти о моей способности на предмет активного ее пользования. Сделал я мысленно пометку для себя, а вслух спросил. — Анти, извини, если вопрос окажется слишком банальным, но поясни мне, что... или, точнее, кто здесь хранится. Это спецхранилище эмбрионов. Используется для пополнения потерь личного состава в ходе выполнения боевых операций. Также можно восполнять и другие потери, или применить хранящиеся материалы для увеличения численности боевого состава. Используются психоматрицы преимущественно военного направления. потому что тут хранятся модифицированные эмбрионы с уклоном в повышенные физические показатели рождающихся. Я стоял и хлопал глазами, слушая спокойную речь девушки, и не понимал, как должен реагировать на услышанные, принимая во внимание весь масштаб увиденного. Продолжил осматривать пространство, Насколько хватало дальности зрения? А в мыслях созрел вполне логичный вопрос. Слушай, а ведь их всех необходимо вооружать. А ты, случайно, не знаешь, где тут арсенал может быть? Ну, как правило, он не должен находиться слишком далеко. Скорее всего, рядом проходят параллельные помещения. А если нужно искать хранилище вооружений, там... Да — Так пошли, — обрадовался я, — давай искать. Понятное каждому мужчине настроение завладело мной от одной только мысли о оружии. Мы тут же занялись поисками. В мыслях промеркнула надежда найти, помимо вооружений, склад с амуницией. Весьма полезной может оказаться такая находка в нашем положении. предположение девушки сбылось на все сто процентов практически сразу после начала поисков нами был найден проход в параллельный зал который был хранилищем амуниции и средств защиты на любой вкус от тяжелых бронескафандров с энергоусилителями движений и системами снижения силовых нагрузок на операторов до сверхлегких боевых скафандров с элементами частичного бронирования Я тут же озаботился нашим обмундированием и, недолго думая, выбрал для себя и анти сверхлегкие скафы, думая о том, что подвижность сейчас стоит в более высоком приоритете. Девушка была со мной полностью согласна и, избавившись от моего дизайнерского шедевра в стиле технохаос, спокойно переоделась, став похожей на очень симпатичного боевика. Я тоже переоделся, сняв, наконец-то, надоевшую за это время скитаний чешую. Приборы поддержания жизни мы оставили на своих местах, на запястьях. Содержимое пояса я распределил по присутствующим в изобилии карманам и отделениям нового облачения. — Но давай теперь поищем оружие! — горя оптимизмом высказал я свое пожелание. И мы вновь Занялись обыском помещений, разойдясь в разные стороны друг от друга. Еще спустя некоторое время в мою ногу уткнулся один из наших помощников механоидов-паучков. Догадавшись, что требуется мое обязательное присутствие, я проследовал за ним и вышел к Анти в компании с тремя другими мехами. Они стояли около прохода в другую часть хранилища и не спешили туда входить. Но что тут у вас?» — с этой фразой вошел в проем шлюза и понял, что совершил очередную ошибку. Раздался звук стрельбы, и пространство рядом перечеркнули кавитационные трассы, проносящихся мимо зарядов. Кинетическое оружие, основанное на принципе магнетического разгона боеприпаса. «Очень вовремя сделана подсказка», — промелькнула запоздавшая мысль. Заряд зацепил одну из бронепластин на груди, по покасательный, и, вырвав ее, ушел в сторону. Я, сделав прыжок назад, скрылся из сектора обстрела. Огонь защитной системы прекратился, но это ни о чем не говорило. А я как раз решал, чем же проверить активность системы защиты. «Обращайся, присучие». «Ну и что теперь?» А сам подумал... А не побахнут ли ее почему-нибудь в целях воспитания? — Давай сюда свой ключ. Она протянула руку. Я вытащил этот предмет, который помог мне недавно и протянул девушке. Анти вручила его в маленькие захваты механоида, и тот исчез в охраняемом коридоре. — -а, а как же? Или на них защита не распространяется? — Ты прав. — Надеюсь, что твоя догадливость сделает подсказку и на то, что технический персонал может передвигаться по объектам совершенно спокойно. Они и есть одна из разновидностей этого персонала. — А, ясно! — ощупывая себя на предмет ранений, промямлил ей в ответ. — Вскоре вернулся наш паучок, и это означало, что доступ теперь у нас есть. Мы миновали автоматический рубеж обороны арсенала, состоящий из двух турелей, встроенных по углам, и попали в сокровищницу Али Бабы. Для меня, по крайней мере. Столько всего стреляющего, сконцентрированного в одном месте, я никогда не видел. Даже обрывки памяти не сохранили ничего подобного. Пока я стоял и разглядывал... Изобилие вооружений, Анти с сознанием дела скрылось в недрах хранилища. Не прошло и десяти минут, как она вернулась, нагруженная оружием. У меня сложилось стойкое ощущение, что эта красавица точно знала, что нам понадобится и где это самое находится. Распрашивать Анти на этот предмет ее просвещенность я пока не стал, отложив На более позднее время все вопросы. Вот, держи. Это малый штурмовой разгонник. Она протянула предмет, похожий на небольшой пистолет-пулемет. Это запасные картриджи по 250 зарядов. Три снаряжены обычными, а три разумными боеприпасами. Это импульсник. Очередное оружие выглядело почти как обычный пистолет. и четыре магазина к нему по двадцать пять зарядов, а это, — она протянула какую-то винтовку, — это оружие дальнего поражения, тоже основанное на магнетическом разгоне боеприпаса. У самой Анти был тот же набор, что и принесенный мне. Не стал спорить с дамой и принял ее вариант подбора боевой части нашей экипировки. Мы не спеша экипировались, Еще пришлось заменить мой пострадавший скафандр. «Анти, а против кого мы вооружаемся?» «Ну, про взбесившегося погрузчика я помню. А что еще?» «Знаешь, лучше всего, если ты никогда и не узнаешь о тех, кто будет нам мешать. Это, мягко говоря, дело в том, что был активирован протокол глобальной защиты, а то, что мы встретили всего одного персонажа...» пытавшегося нейтрализовать нас, — это чистое везение. Тогда боеприпасов будет мало, — констатировал я факт своего возникшего беспокойства. Пришлось еще раз навестить хранилище амуниции, где я отыскал прекрасное подобие разгрузки и военного заплечного вещевого мешка с армированием по всему периметру. Довольно удобные, после чего пополнил боекомплект еще несколькими магазинами и картриджами. Прихватил столь полезные в нашем маленьком хозяйстве атрибуты и для девушки, которая тут же озаботилась их комплектацией. Но в отличие от меня, подумала и о нашем пропитании. Нам нужно попасть в каюты персонала, они расположены чуть дальше. Серьезно заявила она. «Там есть блоки рационов с запасами содержимого на непредвиденные случаи. Ты же согласен, что один биоконцентрат немного приелся? Мне если повезет, найдем и военные. Персоналу они всегда нравились за свою питательность и вкус, и, кроме того, они весьма компактны. Это большой плюс. Ты не находишь?» «Естественно, я был полностью согласен». и зашагал вслед за моим маркером. Пока мы шли, я неосознанно прислушивался к состоянию своего организма и сделал вывод, что мое выздоровление протекает слишком быстро для обычного человека. Рука уже практически не болела, а удар после попадания в меня заряда из охранной турели вообще никак не напоминал о себе, да и общее самочувствие, Улучшалось, с каждым часом вес снаряжения и вооружения я практически не ощущал. Помимо физического преобразования, у меня улучшились показатели зрения и слуха. Это здесь прервал ход моих мыслей Анти. Мы вплотную приблизились к двери шлюзу, который отделял вход в расположение кают, обслуживающего персонала самого хранилища. Но через небольшое окно, точнее иллюминатор, покрытый пылевым слоем, проглядывался небольшой табур, завершающийся еще одной такой же дверью. Девушка прикоснулась к панели контроля замка и активировала его. Через несколько секунд шлюз открылся, и мы проследовали внутрь. Со вторым входом проблем не возникло, как и с первым, и мы оказались в помещении, где располагались каюты личного состава обслуживающего персонала. И всего их имелось десять. Решили, что нужно обследовать каждую, и начали с первой. Довольно уютная комната, в которой не было ничего лишнего и непрактичного. Спальное место, расположенное над небольшим столом, с встроенными ящиками, шкаф для хранения одежды и вещей первой необходимости, с раздвижными дверками, крохотный санузел, совмещенный с душевой кабиной. На стене закреплен голой кран, за столом находится поворотное и эргономичное кресло. Небольшое хранилище на полу с кодовым замком. Просто и незатейливо. Пищевого блока тут не было, и осмотр продолжился далее по очередности продвижения. Еще пять кают, не принесли ничего нового и необычного. А вот следующее подготовило для нас своеобразный сюрприз. Дело было не в наличии централизованного пищевого лока, который, как и должен, был вмонтирован в стену и сообщался с основным хранилищем запасов продовольствия, а в присутствии в кровати мумифицированного тела человека». Его положение и окружающая обстановка свидетельствовали о том, что умер он своей смертью. По крайней мере, следов насилия нами обнаружено не было. На столе лежал полупрозрачный планшет с сопроводительной запиской, которую я немедленно протянул девушке. «Важно для тех, кто придет после», — прочитала она короткую надпись. Ну что, посмотрим? — Я за, — высказал я свое согласие, и мы приступили к просмотру записи. На экране появился человек средних лет в форме техника. Достаточно хорошо выглядевший, только с некоторой тревогой в лица он начал повествование, по началу которого мы сразу поняли, что это ну, своего рода личный дневник. Первое. Наступил первый вечер после всеобщей эвакуации личного состава. Меня зовут Коу. Я старший из четырех оставшихся техников в секторе хранилищ. Что конкретно произошло, я не знаю, но предшествующие событиям отголосок удара ощутили все. Буду по возможности оставлять сообщения в личном дневнике. Второе. Неделя пролетела за работой. Мне пришлось перевести на циркуляцию систему очистки воздуха, в основном хранилище. Совместно с Киром установили дополнительные фильтры и перевели все в режим глубокой экономии. Третье. Сегодня отметили день рождения Орхи. Генри презентовал из своих запасов целую пинту элитного квоттера. Четвертое. Уже три недели нет никаких известий из центрального диспетчерского поста. Наверное, мы тут застрянем надолго. Новостей особо нет. — Давай перемотам вперед, тут пока ничего интересного, — предложил я и после согласия Анти включил перемотку. Наткнулся на более-менее емкую запись и включил воспроизведение. На экране появился тот же человек, только с бородой и более уставшим видом. Голос был сбивчивый и путающийся, он явно нервничал. «77. Сегодня продолжал делать плановый обход в хранилище эмбрионов по графику. В девятнадцатом секторе обнаружил аномалию, которая никак не могла произойти». Энергии не хватило бы, да и доступа к матрицам сознания нашей системы не имеет. Ну а если подробнее, мною были обнаружены коконы, прошедшие стадию возрождения, и благополучно ее завершившие, они пусты. А о активации процесса не было никакого предупреждения, обязательно замеченного нашей системой контроля состояния, Но она этого не заметила. Буду пытаться разобраться в случившемся... 82. Пропал Кир. Он был какой-то беспокойный все последнее время нёс нес всякую чушь. Я и Генри завтра отправимся на поиски. 83. Кира не нашли. Обследовали только часть арсенала. Завтра попрошу подключиться к поискам орхи 88 Устал. Продолжаю поиски. Надежда отыскать Кира все меньше. 103. Ничего не понимаю. Но пропали Генри и Орхи. Провел временную активацию сенсоров наблюдения на два часа. Ничего, отключил. так как тратится много энергии, и ее перерасход не позволит автономной системе в полном объеме следить за состоянием эмбрионов, на всякий случай взял в личное пользование малый импульсный разрядник, отразил в журнале отчета по арсеналу. Следующее сообщение мы наблюдали и слушали от заросшего человека, который говорил шепотом в темноте. Очень похоже на то, что он находился в кровати под фольгированным покрывалом или накидкой. 242. Я нашел их. Других. Они не видны, пока сами этого не захотят. Хорошо маскируются, как хамелеоны. Количество не знаю, но, судя по раскрытым коконам, не меньше двадцати... Отправил запрос по этому поводу в другие сектора с аналогичными спецхранилищами. 267. Я умудрился зафиксировать одного на моноглографию. Ничего толком не разобрать. 270. Понял все. Пока я им полезен и поддерживаю автономию жизнеобеспечение хранилища, Они не трогают меня. от всех лишних, по их мнению, они избавились. Активировал систему защиты от проникновений в арсенал. 271. Пришел ответ на запрос из сектора 1277. Там остался один инженер из десяти оставшихся добровольцев. У него сложилось... Аналогичная ситуация. Ему удалось сделать нормальный снимок, он прислал его мне. Дослушайте до конца, и тогда посмотрите. Он рекомендует не пытаться приблизиться к ним, не оставлять еду, записок и просьб. Вообще, лучше бегите, так как инженер, писавший мне по закрытому каналу, является специалистом генетики. то он охарактеризовал этих существ как ксеноактивных, способными к преобразованию своих организмов, то есть присутствует ускоренная эволюция, способствующая к выработке свойств организма для выживания в любых агрессивных условиях. И это, скорее всего, последствия нашей попытки вмешательства в колыбель, И в у нее технологии возрождения. Она сама решила позаботиться о своей защите, да и от нас тоже. Не подумайте, что я трус. Смотрите сами. Увиденное повергло меня в некоторый ступор. Наполовину, развернувшись к фотографирующему, стоял, ну, наверное, человеком это можно было называть с натяжкой, руки Состояли не из трех сочленений, а из пяти, причем три предплечья могли спокойно соединяться в одно, и строение рук становились, как и у нормального человека. Ноги не изменились, по позвоночнику от самой головы проходил небольшой, но мощный нарост. Но не это поразило меня. Я вообще не испугливых, как оказалось. Его вид и цвет покрова вот что взбудоражило меня. Но он был черный и полностью покрытый светящимися пентаграммами, похожие я наблюдал в своем падении. И глаза. Абсолютная чернота там, где у человека находится белок глаза. Затем желто-белая радужка зрачка, которая словно молниями изчерчена бело-оранжевыми паутинками. И зрачок, словно маленький черный кристалл. Вот где действительно жуть. Невольно я поправил свой штурмовой разгонник. Больше записей мы не обнаружили. — Анти, это то, о чем ты говорила? — И это тоже, но они сейчас уже не такие, как ты видел. — Это еще почему? — недоумевая поинтересовался я. — А ты не обратил внимания на даты? — Я присмотрелся. и увидел на полях, где по логике должны быть располагаться числа, года и месяцы, только мерцающие нули. — Не понял. — Ну, включи мозги. Когда происходит сброс настроек времени системы интерфейса? — Ну, наверное, раз в сто лет, — с надеждой высказал я свою догадку. — Ага, и еще через тысячу. — В общем, не буду от тебя скрывать, но прошло гораздо больше, чем тысяча лет. Не доверять спутнице у меня не было причин. Я задумался, переваривая услышанное и увиденное за сегодня. Заодно неосознанно разглядывал красивую во всех смыслах анти. Было в ней что-то притягивающее, гипнотизирующее, прекрасное сложение тела и утонченные притягательные черты лица и веселый характер оптимиста. А девушка с сознанием дела принялась добывать... Нужное нам рационы питания из недр пищевого блока. Моментально разобравшись с его управлением, она выбрала все самое необходимое для нас, да свой и мой заплеченный ранцы с нужными запасами и вопросительно посмотрела прямо мне в глаза. «Что тебя беспокоит? Я не могу разобраться в потоке твоих мыслей. Пояснишь?» «А что не так?» «Не совсем понял я ее вопрос ко мне». — Да ты как-то странно проявляешь ментальную активность, когда вот так пристально смотришь на меня. Я путаюсь и немного не понимаю твоей реакции. То ты раздражен, когда я раздета, то, когда одета. Что-то не так со мной? — Дура! — лаконично оборвал я ход ее рассуждений. — Куда мы теперь отправляемся? — Ну и ладно, — надулась моя спутница, — А потом строгим голосом озвучила. «Нам нужна транспортная артерия. Иди за мной. Или, как обычно, пойдешь впереди?» «Ну, теперь, как ты скажешь». «Что? Я не ослышалась? Хотя у тебя вечно какие-то причуды, не укладывающиеся в мое понимание и не подающиеся никаким моим прогнозам. Ладно, пошли». Я послушно последовал за своим маркером,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 Она протянула мне рисунок, на котором был нарисован маршрут к какому-то месту. — Это аварийный выход к транспорту, с помощью которого мы спокойно сможем преодолеть три с половиной тысячи двоих километров к точке перехода. — Я охренел от такой информации. — Три тысячи с лишним? — Ага. Она очаровательно улыбнулась. — А на мой вопрос ответить сможешь? —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 и стал пытаться разглядеть источник опасности. В этот момент на меня бросилась большая тень, и я, отпрянув назад, успел уловить взглядом движение моей напарницы. Она уже снимала с плеча оружие дальнего поражения, винтовку. Запнувшийся небольшой контейнер, так неудачно попавший под ноги, я стал заваливаться назад, что меня и спасло.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 В зубастой пасти чудовища на меня капнула его кровь и, попав на броневставку, зашипела, испуская парообразные струйки дыма. Подбежавший анти помогает мне выбраться из-под туши, и я срываю пластину, которая уже имеет изъеденную кляксу в месте попадания на нее биологической субстанции. Но действие по разрушению... уже становилось само собой, без нашего активного вмешательства. Это я его, переводя дух, наконец я смог выдавить из себя фразу. Оба! Я в бог ему на вылет из разгонника благодаря твоей подсказке. Ну а ты ему, ну, ты сам видел куда? И спасибо. Она с интересом окинула меня взглядом, но вопрос, который возник у нее в мыслях, почему-то не задала. хотя я точно видел, что очень хотела. Мы принялись рассматривать напавшего на нас монстра. Строение тела отдаленно напоминало гиену. Это коварный тайных хищник, имеющий мощное строение грудной клетки, сильные передние лапы и заниженную заднюю часть. Наш отличался присутствием чрезвычайно длинных и острых, как бритва, когтей, которые втягивались в подушки на лапах. Эти когти могли позволить лазить и по стенам в случае необходимости. Зубы имели возможность складываться, как у змей, прижимаясь к небу в пасти. Шерстяной бронепокров не длиннее трех сантиметров с возможностью плотно складываться и образовывать панцирный покров с невероятной гибкостью, совершенно не стесняющей движения. Уже было две пары. Одна, основная, достаточно большого размера, и маленькая, смещена чуть вперед от основной. Глаз было аналогично, больше, чем пара. Над основной парой располагались еще две пары глаз. Они были меньше и находились четко над основной. Хвост, являющийся продолжением позвоночника, был массивный, и мне показалось, что эти особи могут использовать его в качестве дополнительного оружия. «Анди, так вот чего надо бояться?» — нервным голосом я спросил девушку. «Не совсем. Есть обитатели пострашнее». Нисколько не показывая страха или удивления, она ответила мне с обычными для нее нотками оптимизма в голосе. Передохнув около получаса, мы уже собрались продолжать следовать начертанному на листе маршруту, Но я услышал звук, доносившийся из прохода между стеллажами. Что-то он мне напоминал, но я не мог сразу понять, что именно. Я сейчас жди тут, и это не обсуждаться, определил я наши дальнейшие действия. Осторожно пробираясь между рядами, я весь превратился в слух и внимание. Пройдя порядка пятнадцати метров, я установил точное направление по усиливающемуся звуку. и перешел в параллельный проход в месте ближайшего прерывания рядов. Пройдя еще порядка десяти метров, до меня дошло. Плач! Это детский плач мне напоминал звук, который я слышал. Внезапно мое зрение переключилось в режим ночного, и я начал совершенно отчетливо видеться вокруг, как днем, только в черно-белом варианте изображения. Взгляд сфокусировался на цели впереди, По направлению движений в черно-белое пространство вдруг проникли два еле различимых желтых пятнышка. Соблюдая осторожность, я направился к ним. Детский или другой плач усиливался по мере моего приближения к намеченной точке. И вот, наконец, я увидел. Это были два крохотных и черных комочков шерсти с бусинками глаз, с испугой надеждой, как мне показалось, Смотрящих прямо в мои глаза, не знаю, что повергло меня в сентиментальное настроение, но, не раздумывая, я ускорил шаг и приблизился к беззащитным созданиям. Сев рядом с логовом, а это, несомненно, было, оно я, не раздумывая, достал биоконцентрат из старого запаса и развел его до более жидкой консистенции, чем употреблял сам с Анти. Подождав, пока раствор. Достигнет нужной консистенции, налил немного тягучую субстанцию в ладони, протянул щенкам. Плач тут же стих, и два теплых языка принялись слизывать питание, щекочая мне ладонь и тыкаясь своими холодными носами мне в пальцы. Когда с рук все было слизано, я поставил остатки концентрата им прямо в емкости, в которой готовил смесь. Урча от удовольствия, ну, я так думаю, они весело толкаясь. доели содержимое и прильнули к моим коленям с целью уснуть. — И что дальше ты намерен делать? — раздался вопрос над самым моим ухом справа. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, а сердце буквально замерло на половине удара. — Ты в курсе, что биоконцентрат — это сверхактивный биологический состав, способный ускорять рост? хотя. Я все уже прочла в твоей ментальной части. Иди, ищи средства для транспортировки. Нагнула рукой девушка. У меня было предостережение, что ты действительно другой, сказала она последнюю фразу как бы самой себе. Не змея перечить даме, я направился с ножом на перевес заниматься уже привычным мне делом. То есть изготавливать переносной контейнер для моих новых... неразвитых подопечных. Найдя короб с какими-то мощными кассетами зарядов с отверстиями по всему периметру, я вытряхнул содержимое и набил его мягкой, на мой взгляд, обмоткой утеплителя от какой-то магистральной ветки трубы. В качестве ремня использовал часть ленточного механизма подачи от турельного орудия, найденного недалеко в одном из контейнеров, расположенных на стеллажах, и стал возвращаться. Двигался медленно и осторожно, соблюдая тишину. Зрелище, открывшееся мне, было настолько трогательное, что к горлу у меня невольно подкатился комок, не дающий сделать и вздоха. Девушка сидела на коленях и, тихо нашептывая какие-то успокаивающие, судя по интонации слова, поглаживала наших новых членов команды. Паучки, про которых я, откровенно говоря, забыл, вертелись рядом и, мигая красными огоньками, пытались вклиниться между щенками и ее руками. Она отстраняла их и, щебеча что-то себе под нос, продолжала баюкать малышей. — Вот, давай сюда их помести аккуратно и пойдем, — прервал я своеобразную идею Анти очень осторожно переместила щенков в сделанную мной переноску, и мы, наконец-то, продолжили следование по маршруту. Спустя час нашего плутания по хранилищу мы приблизились к намеченному финишу. Увиденное мной оставило в душе двойственное чувство непонимания и интереса. Это была небольшая площадка, примыкающая к магистрали круглого сечения, в котором в подвешенном состоянии покоя находилось средство передвижения, состоящий из двух частей аэродинамической формы к краям. Имелись два входа в каждую, закрытые, естественно. — Давай сюда свою универсальную отмычку. Я без лишних уточняющих вопросов протянул свой физико-молекулярный ключ девушке. Она поднесла его к еле заметной выемке рядом со створками и приложила его. Открылось небольшое гнездо приемника — и ключ, плотно войдя в пас, исчез в недрах электронного блока. Через минуту дверь от... раскрылась, ее створки втянулись немного внутрь и ушли в обшивку по бокам проема. Загорелся приглушенный свет, а ключ выплыл назад из принимающего его гнезда. Ну вот и все пока. До полной зарядки энергии у нас как минимум восемь часов. отрапортовала мне анти. Мы вошли и расположились на первых попавшихся креслах, расположенных друг напротив друга. Немного повозившись, девушка преобразовала четыре посадочных места в один диван и вопросительно посмотрела на меня. Я похлопал глазами в ответ, а она привела и мою половину в аналогичное состояние. «Давай немного перекусим и спать». последовало ее предложение на ближайшее времяпрепровождение. — Я не возражал. Мы использовали запасы из военного рациона, а своим щенкам развели еще концентрата. Те, уже без опаски и с великим удовольствием, слопали по две порции, на что Анти только покачала головой, ничего не сказав при этом. На всякий случай я развел еще и поставил рядом с «Пеленоской», после того, как малыши, свернувшись в клубок, уснули. Я уже не знаю, ну, как часто их надо кормить. Приняв горизонтальное положение, мы достаточно быстро уснули. Сказалось эмоциональное напряжение, сопровождающее нас все это время. Никаких особых разговоров не было, так, всего пара фраз. Девушка вообще отвернулась к спинке дивана, и оставила мне обозревать ее спину, чем я не применил воспользоваться, но тут меня ждало разочарование. — Отвернись, спать мешаешь. Эх, пришлось выполнить приказ, и, отвернувшись, погрузился в сон. Все перемешалось у меня в голове. Образы сменялись невероятными видами, туманности с вкраплением ярких точек, Невиданные красоты созвездий меняли друг друга. Чувство необъяснимости свободного падения нереально будоражило мое восприятие окружения. Я несся с неизмеримой скоростью сквозь бесконечное пространство космоса. На уровне подсознания ощущалось движение самого времени. Менялись эпохи, зажигались яркими вспышками, Сверхновые светило. Угасали красные гиганты, изменяя свой цвет. Преображались в планеты, обретая атмосферу и теряя ее под потоками несущейся радиации. Огромные глаза, улыбаясь, смотрели в мои сквозь пространство Вселенной. Невозможно описать существо, к которому они принадлежали, но я... Чувствовал в них что-то родное И трепет овладевал моими ощущениями. Тебя ждут. Шепот проникал в каждую клетку моего организма. Где? Где меня ждут? Мой вопрос остался без ответа. Я дала тебе частичку себя. Используй все полученное правильно. И вновь звезды. звезды звезды пробуждение было резким и с неприятным осадком неясностей на меня смотрели четырнадцать глаз я заорал но это нормальная реакция любого человека в такой ситуации анти прикладывала мне холодный материал смоченный водой к лицу А монстры лизали мне руки и вообще все, до чего могли дотянуться, своими широкими, раздвоенными концам языками. Вспомнив все произошедшее, я, наконец, успокоился. Так больше нас не пугай, ладно, а то я уже и не знала, что делать, и била уже, и эти твои тут вертятся, не дают ничего толком сделать. С чувством тревоги и без пауз бормотала девушка всякую чепуху. — Все нормально со мной, наверное, — уточнил я. — А это кто? — Я указал на двух здоровенных монстров, радостно урчавших и ластящихся к нам. На щенков они были похожи, как слон на бурундука. Но рук я не протягивал, опасливо косясь на них. Подросли прилично, да и размер в данный момент был в два раза крупнее приличного и матерого волкодава. Это твои или наши питомцы? Скажу тебе сразу, для них ты мама, а я член стаи. — Не понял, — возмутился я такому сравнению. Ты единственный, кого они увидели после открытия глаз, и ты их накормил из своих рук. Когда что-то делаешь, не забывая о последствиях. И еще, для них ты доминирующая особь. И посмотри на свое отражение. Ну так. чисто ради своего же обогащения багажа знаний. Она протянула мне маленький кусок зеркального материала. Я пока активирую наш транспорт. Я вгляделся в отражение и буквально прилип, рассматривая детали. Привычное, по моим воспоминаниям, отражение лица приобрело весьма шокирующие изменения. Глаза были, как и увиденного накануне монстра с голографией. Черные белки вокруг зрачков перечеркнутые неповторяющимися нитями, белых паутинок, похожих на молнии. Радужка зрачков от желтого переходила в черный зрачок. Кожа на всех видимых участках была инверсионной копией поверхности снаружи. Геометрические фигуры и руны разной степени видимости. Но по мере моего успокаивания все возвращалось к прежнему, — Нормальному виду, к которому я привык. — Насмотрелся? Анти выдернул из моих рук подобие зеркальца и засунул его себе в одно из отделений на скафандре. — Девушки, без зеркала никуда, И что это со мной? — В следующий раз, когда будешь нервничать, прежде посмотри вокруг на наличие слабонервных. Поначалу ты выглядел еще страшнее. — Давайте по местам сейчас тронемся. Мои звери послушно улеглись в проходе по обе стороны от нас, всем своим видом показывая готовность порвать в клочья все, хоть немного подвергающие команду опасности. Паучки мирно рассредоточились на потолке, а мы с Анти в креслах. Оказывается, окна тут были, только снаружи не просматривались. Наш транспорт Плавно набирая ход, тронулся. Я не смотрел на проносящиеся мимо разнообразия технических сооружений, а думал о своем. Сон не давал мне покоя. «Мне не нравится твое состояние, — как бы в никуда, — сказала девушка. — Что ты видел во сне? Может, я смогу помочь разобраться?» «Понимаешь, тут вот какое дело!» Я пересказал свое видение, и, прежде чем мантия начала отвечать, заорал. — Стой! — Останови транспорт! Вернись к предыдущей развязке магистралей! — Скорей! Девушка бросилась к кабине, и мы остановились. Сдали назад. Когда двери открылись, я скомандовал своим зверям команду атаковать и указал на двуногого монстра, пытающегося проникнуть в небольшое помещение, внутри которого находилось как минимум семь или восемь человек, державших оборону. Сам быстро снял верхнюю часть бронескафандра и одел на голый торс столько дополнительный жилет с бронепластинами.